Глава 22. Гости. Когда пытаешься к чему-то подготовиться в ППХ, то времени обычно катастрофически не хватает, тем более что не было озвучено, когда Винни объявится со своим обещанным специалистом. Нахмурив тонкие брови и пристально оглядев через неизменные очки фронт работ, Клара Петровна только и смогла, что посоветовать внучке просто привести себя в порядок. «Если мы не можем прибрать до надлежащего вида все наше жилье, то пусть хоть сами будем выглядеть прилично». Озвучила она свои философские умозаключения, отпив чаю из миленькой зелененькой чашки с ручкой в виде изогнутой веточки. Эта чашечка была найдена неизвестно где хозяйственной тетушкой Агатой. К тому же завтрак на бегу вреден для здоровья. Подозреваю, хоть мужчины торопятся, но, учитывая обстоятельства, им, вероятно, тоже надо подготовиться к визиту. Не будем пугать их голодными глазами и бурчанием в животе. Час-полтора у нас, скорее всего, есть. Надежда, которая от волнения уминала уже четвертый блинчик, закивала, не рискуя ответить с набитым ртом. Только вот она понятия не имела, где взять что-то подходящее из одежды к прибытию гостей для того самого приличного вида. Все, что на данный момент составляло ее гардероб, это джинсы, огромный белый свитер Винни и серенькая футболка, которую где-то среди неразобранных вещей ей нашла кочерга. Агата-то и выручила хозяек, живехонько перетряхнув свертки, мешочки, коробки в поисках чего-нибудь из одежды. Вот тут юбку нашла. Через какое-то время начала она демонстрировать свои находки нашим дамам. Пару блузок, брюки какие-то да комбинезон с карманами. А мы там сундуки нашли, сундуки. В кухню, прервав разбор дамских предметов гардероба, влетел, как всегда, восторженный венчик. Кухонному пацаненку было все любопытно и интересно, а всякие неизведанные новые вещи он просто обожал. Сундуки большущие, заперты, только замков нет. Магия, наверное, или хитрость какая? Лопоухий лырь, услышав про находку, тоже заинтересованно сверкнул глазами. Увеличившись в размерах, он остался практически без ничего. Все его одежки и ремешки трансформировались в подобие тряпочной набедренной повязочки. С клочками меха. Она прикрывала только самое ценное, и зеленый человечек тоже прикидывал, где бы раздобыть себе одежонку, иногда незаметно щупая накрывавшую стол полотняную скатерть. Еще нерегальный жилец прикидывал, чем ему грозит появление магов в башне, и насколько прозорливыми они окажутся. Про огород и помощь с ним абориген, конечно, проговорился не просто так. У Лыри имелся не один клочок земли с овощами, а целое гнездо, и к тому же он был далеко не одиноким. В такой опасной местности, как фронтерский магический лес, мелкие одиночки не выживали. Прибытие Клары Петровны, а потом незапланированный рост у всех на глазах и сообщения о непонятных магах выбили его из колеи. Надо было придумывать новый план, и в условиях существующих реалий Вероятно, даже договариваться и все о себе рассказать. Как хозяева не готовились, как не ждали, а нагрянули гости все же на редкость неожиданно и появились весьма эффектно. Наши дамы, как раз переодевшись буквально на минуточку, забежали посмотреть, что за сундуки отыскали ухват с неугомонным венчиком. Ну и, конечно, застряли там, пытаясь решить загадку замков и напрочь забыв об ожидаемых визитерах. Когда за их спинами распахнулся ярко-синий серебристыми искринками портал, Они заметили это его только потому, что дядька «Ух!» крякнул, откашлялся и начал здороваться. А прибывшим гостям предстала прелестная картина «Не ждали». Две разновозрастные барышни, ползущие на коленках вокруг большого резного сундука с коваными уголками и старательно его ощупывающие. Причем, если Наденька смогла втиснуться в пышную длинную темно-зеленую юбку и даже подобрать к ней светло-сливочно-желтую блузку, то практичная Клара Петровна, у которой имелась одежда, собранная ей в Академии, Прибрала к рукам комбинезон. Немногочисленные вещи были присланы Надежде вместе с помощниками. Их старались подобрать так, чтобы они подошли девушке по размеру, который, как мог, описал Винни. Совершенно непонятно, как среди них оказался шелковистый темно-синий комбинезон с бесчисленными кармашками, с виду абсолютно крошечный, который моментально очаровал миниатюрную пенсионерку. Ткань потрясающая. Сияла натягивая на себе понравившуюся тряпочку надена бабушка. И нарядно, и удобно. Мне красоваться не перед кем, да и работы полно. Порядок сам не наведется. Хорошо хоть едой есть кому заниматься. Надюша при этих словах вспыхнула, и чтобы скрыть смущение и отвлечь бабулю от дальнейших рассуждений на тему одного конкретного тролля, предложила быстренько глянуть, что там за сундуки. Так что, выйдя из портала, Винни невольно прикипел взглядом к обтянутым зеленой юбкой роскошным формам, стоявшей над сундуком на коленях девушки. А хрупкая старушка в комбинезоне, при виде гостей, моментально вскочившая и плавно переместившаяся так, чтобы сундук и внучка остались за ее спиной, в самое сердце поразила еще одного мужчину. Петр Семенович Пыжик, бывший отставной военный а ныне комендант общежития бытового факультета, совсем не ожидал встречи с такой женщиной. Клара Петровна разве что немного напоминала Марию Спиридоновну спокойным и доброжелательным взглядом, но не было в ней уютной мягкости некроманской коменданта чопорности бытовичек, увлеченности дам из академии или воинственности женщин префронтирского гарнизона. В изящно пожилой даме была спокойная уверенность, стальной стержень характера и нажитая с годами мудрость. Глаза из-под стекол больших очков смотрели внимательно и строго, а губы чуть обозначали вежливую полуулыбку. Педантичному пыжику понравилось в ней все, и для мужчин это стало полной неожиданностью. «И чего замерли?» Фыркнула Мальва закрывая портал-артефакт на ее собственной фейской магии. «Ну ладно, хозяйки, не ожидали, что рядом с ними появимся. Что-то я не подумала и настроила портал на артефакты с духами. Но вы-то чего?» Слова феи словно сдвинули время. Из-за спины застывшего тролля шагнул лысый человек, одетый в похожий на кларин, но совершенно черный комбинезон. «Приветствую и прошу прощения за столь бесцеремонное вторжение». Темные глаза мужчины с интересом рассматривали дам, замерзшего в воздухе над сундуком венчика и застывшего рядом с Наденькой дядьку ухо. Деканник романского факультета Никас Франц не имел чести быть вам представленным в Академии. Он слегка поклонился Кларе Петровне и легко улыбнулся Надежде. О том, что у древнего маяка появилось сердце, наслышаны рад знакомству. Позвольте представить вам моих спутников. Надежде стало понятно, что этот невысокий, ниже нее, лысый дяденька, среди прибывших сейчас, самый главный. Это моя супруга и декан природного факультета Виолетта Дефенбахьевна. С нашей феей Мальвой Клара Петровна вроде бы познакомилась в академии. Меж тем продолжал декан Франс, представляя устроенную блондинку с острыми ушками и шатенку с крылышками за спиной в синем, как у бабули, комбинезоне. Декан природников тоже носила комбинезон цвета гнилой зелени, карманы которого отопыривались от содержимого чуть не лопаясь, чего только из них не торчало. Волосы женщины были собраны в небрежный пучок и закреплены обрывком зеленой лианы, который вел себя так, словно был живым и самостоятельным. Фактически вся маленькая делегация из двух женщин и трех мужчин была в форменных комбинезонах факультетов академии, кроме одного, коменданта Пыжика. Аккуратист и педант он не считал возможным нанести дамам первый визит в рабочей одежде. Конечно, появился Петр Семенович не в парадном костюме, все же прибыли они по делу. Он уже давно хотел обновить мундир военного образца, который на его день рождения шила Азалия. Но вот носить такую форму в цветах бытового факультета в Академии казалось неуместным. Поэтому вылазка на фронтирский маяк была сочтена им вполне удачным поводом. Горчичного цвета брюки, заправлены высокие темно-охровые сапоги с металлически укрепленными каблуками и носком и не стесняющие движения мундир с потайными карманами для оружия и целительских артефактов Дополняла бледная золотистая рубашка с высоким воротом. Он надежно закрывал шею и был покрыт вышитой рунической вязью защиты. На фоне остальных Петр Семенович выглядел довольно вызывающе, а если учесть благородную седину и выправку, словно аршин проглотил, то взгляд за его фигуру цеплялся у всех присутствующих, включая Клару Петровну. Надюша железного высокого старика, поедающего глазами любимую бабулю, и вовсе про себя окрестила фазаном. Для павлина он был недостаточно пышным, А ранее гордое слово «петух» для русской женщины сейчас, увы, приобрело совсем иное значение, и назвать так пожилого мужчину даже про себя у Нади бы язык не повернулся. Как раз в этот момент декан Некромантов его и представил. Наш комендант бытового общежития Петр Семенович Пыжик, отставной военный и в каком-то роде специалист по местной флоре и фауне. Вместе с моей женой они попытаются решить проблему безопасности от окружающих хищников. Мальва займётся артефактами и осмотрит сам маяк, а мы, свиньи, разберемся с духами и просканируем местность на предмет опасных и шустрых мертвых химер. Такие тварюшки у покоённого древнего мерзавца тоже имелись. Петр Семенович во время речи Франза галантно приложился к ручкам смутившихся дам, не привыкших к такому обращению. А как только Никос замолчал, сразу взял бы козырока и поинтересовался опасным экземпляром местной разумной жизни которого сердобольная Надюша по недоразумению приютила. Винни сказал, что у вас оказалось какое-то зеленое местное существо, умудрившееся неожиданно вырасти от еды. Где оно? Петр Семенович внимательно оглядел помещение. Я надеюсь, до остальных продовольственных запасов этот экземпляр не доберется? Нет, конечно, и от каш он почему-то не рос. На кухне с продуктами тетушка Агата, это наша кочерга, просветила его Надежда. Она ему не даст самовольничать. К тому же там Алка, а это тот еще аргумент и Мимишка кошку с котятами караулит. «С котятами?» — сразу оживилась эльфийка. «Какая прелесть! Значит, та крошечная кошечка уже родила, и выусень с ними подружился?» и Я все же хотел уточнить насчет существа. Недовольный, что его перебили, вернулся к насущному вопросу пыжек. «Оно от вас сбежало?» «Мальва, у вас есть поисковик разумных форм жизни и обездвиживающая ловушка?» Понимая, что прием гостей потихоньку выходит из-под контроля, Клара Петровна приняла единственно верное решение настоящей советской хозяйки. Пригласила посетителей на эту самую кухню, где, вероятнее всего, все они нашли бы объекты своих интересов. «Пойдемте, на кухню посмотрим. Кошку с котятами, да и зеленые лопоухи-паразит тоже там, скорее всего. А на лестнице, на центральную ось колонну поглядите». Правильно поняв пытающуюся обозначить свои интересы крылатую артефакторшу, убила пенсионерка разом всех зайцев. «Глядишь, может, чеку кто захочет с дороги?» Ну, или сразу за дела, как выйдет. Едва зайдя в кухонное помещение, Петр Семенович напрягся и зашипел, как огромный рассерженный кот. Из коробки моментально высунулась Найдёна, грозно и утробно взвыв, а злобно оскалившийся на мужчину лырь попятился. «А чего этот то зелёный, засуетился?» Бдительная Алка слегка приголубила зубастого по луковичной чтобы не забывался. «Ежели ты не паразит какой, то гости наши тебе не опасны». По виду гостей было понятно, что они так не думали, как похожий сам перепуганный лырь, и явно, как минимум, один из них считал лопоухого зеленого человечка самым настоящим вредителем. «Это уважаемая, весьма опасный субъект», внушительно заявил Петр Семенович, доставая оружие, в котором, к своему удивлению, Клара Петровна опознала модернизированную боевую казачью нагайку. «Срослеть он! Очень неприятный вид фронтирской разумной фауны. Хуже всего, что где-то поблизости у него гнездо» а там таких вот ушастых может быть с пару десятков». Надежда посмотрела на внушительные когти и острые зубы выросшего, но все еще небольшого зеленого аборигена, и внутренне содрогнулась. Конечно, одного лыря, особенно когда он был крошечным, она не боялась и даже жалела бедолагу, но, представив себе почти взвод таких небезобидных голодных зеленушек, осознала, что могла крупно влипнуть. «А он мне хотел огород показать, но бабушка появилась, и вот», торопливо заговорила Надя, пытаясь сообразить, Пригодится ли магам эта информация? Тут где-то под башней огород. И уж точно никто не ожидал, что Лыри внезапно перестанет скалиться и с искренней обидой, посмотрев на женщину, начнет качать права. Лыри не хотели вредить. Сначала хотели, а потом не хотели. Одежду дали, кормили Лыри Хорошие. Все, если лырь кормили, то лырь они не вредить. Охота помогать приманкой, огород растить, давать с магией железки. Лырь они никого не есть. Человечек пустил слезу и, размахивая руками, зашмыгал носом. «Так это ты, паразит зеленошкурый, хозяйку, значит, заманивал, чтоб слопать. Так, что ли? Ах ты, башка ушастая!» А Левтина разошлась так, что битый лырь нырнул под стол и как щитом отгородился от бушующей скалки табуретом. Правда, это не сильно помогло, потому как за него с другой стороны взялась Агата, тычасово-металлической ручкой, вскрюченную под мебелью фигуру. «Мы тебя, Ирода, кормили!» «Почти как родного. Спал тут, у зверя вон лежанку отобрав. И вот раз, Это твоя благодарность. Наденьку нашу на пропитание хищным тварям присмотрел». «Лырь, они есть. Лырь, огород!» — вопил из-под стола ушастый. «Лырь, они благодарны. Маленько только приманка делать. Ай! Совсем не делать, только грязь дать. а, -а, -а первая не выдержала Мальва. Фее было прекрасно видно, что тумаки сиделец под получает больше для острастки. Все ждут, так сказать, вердикта специалиста. «Если хозяюшки не против, я бы по лестнице пролетела и в зал наверху посмотреть», озвучила свою задумку крылатая магичка. Получив кивок от дам, артефакторша вспорхнула и мухой вылетела за дверь, исследовать древнее строение. Винни с Виолетто уже давно сидели на полу у коробки с кошками и за разборками наблюдали постольку-поскольку. Эльфия, мгновенно добившись благосклонности Надены, на осматривала котят, а Винни чесал выусня общаясь с ним мыслями-образами. Судя по реакции зверька, Лырь и правда специально вредить хозяйке Маяка вроде как не собирался. Никас Франц невозмутимо наблюдал за всем, прислонившись плечом к косяку и задумчиво крутя в руке пару черных шариков. А Петр Семенович, похлопывая ногайкой по голенищу сапога, внес еще немного ясности в мутную биографию с Рослите. «Есть бы они надежду и правда не стали», — подтвердил он. «Скорее всего, выманивали бы на нее хищников и, навалившись гурьбой, Забивали бы тех на подкормку для своего огорода. И туша на удобрении магия, так необходимая для их развития и размножения. В основном они едят растительную пищу, мясную редко. Очень любят яйца. Частенько промышляют в префронтирных деревнях, разоряя курятники. Серая магия им ни чем, Такой вот уникум, но нужная магия — это факт, в огородах. их. Там они еду растят, там и зреют, пока не вылезут. То есть как зреют? До сих пор молчавшая в шоке Клара Петровна удивленно глянула на Пыжика над очками. Как морковки на грядке. И это Чиполина Головая недоразумения хотела на мою Наденьку ловить зверье, А потом еще бы таких вот наволязала. Улырь они все съесть. Не расти все. маги надо из всяких вещей. Лырь они принести грязь. Опять законючил из-под стола ушастый прохиндей. «Ты мне зубы не заговаривай!» Старушка вооружилась ковшечком, на длинной ручке начала командовать. Алка, не с этой стороны, сзади на меня гони, ух я его, сам будет приманкой смердюк криволапый». Но домашние военные действия прервал деканник романского факультета. «Думаю, чтобы что-то решить, все же стоит проверить». Словно сам себе негромко пробормотал мужчина и дал знак Винни, после чего тролль просто поднял стол и ухватил Лыря за шкирку вместе с табуретом. «Наверное, всем станет проще, если мы точно узнаем его намерения и заодно поймем, где искать его сородичей». Франц подошел и прилепил черные шарики к вискам лыря. Может, с ними можно договориться. Висящий в могучей руке тролля зеленый человечек зашевелил ушами, пискнул, затрепыхался, а потом свел глазки в кучку и обмяк.